оборзевших от вседозволенности новых русских. Поэтому и телефонный номер, данный ему Денисом, трудности для расшифровки не представлял. Сложнее было другое – проникнуть в это закрытое для посторонних заведение, получить информацию о присутствующих и проследить за теми, кто представляет особый интерес. В подобных ситуациях Крот предпочитал иметь дела с обслугой, как говорится самого низшего ранга, то есть со швейцарами, уборщиками, официантами, теми, на кого самоуверенный клиент никогда не обращает внимания. А зря, потому что именно из этого контингента и выходят самые толковые информаторы. Зарплаты у них небольшие, и дополнительный гонорар никогда не помешает, и потом их действительно трудно заподозрить в излишнем внимании клиенту. Обслуга, одно слово... Если у кого и возникнет желание обвинить такого человека в предательстве, то немедленно возникнет встречный вопрос. А что такого он может вынюхать? Какой к черту информации владеет? Чушь все это собачья. Все так, и тем не менее, уже спустя полчаса после прибытия к ночному заведению Иосифа Кирклидзе, именуемому коммерческим клубом Кинтоури, Алексей Петрович от своего источника получил точные сведения о том, кто нынче гуляет у Батона, с кем, чем занимается и какое отношение имеет коммерции как таковой. Из длинного перечня фамилий Крут выделил те, которые, по его мнению, имели отношение к его интересу. Интуиция подсказывала, что впервые появившаяся в данном заведении женщина высокая красивая блондинка, на большее у информатора не хватило фантазии, определенно могла быть той самой Элиной Силиной, о которой сообщил Алексею Петровичу Денис. Косвенно подтверждали догадку и её спутники, известный банкир Олег Авдеев и начальник его службы безопасности, бывший заместитель министра внутренних дел Грузии Георгий Чертхилава. Почему именно этих двоих выделил для себя Крот? Оказалось очень просто. Денис, давая задание, сказал, что женщина, которую разыскивают, является вдовой бывшего владельца алкосервиса, покинувшего бренный мир по той причине, что не пожелал передать свое дело в руки всего того же Авдеева. И выводы крота лишь подтвердили, что ничего случайного в нашей жизни не бывает. Как заметил в свое время классик, даже кирпич не падает случайно, на голову прохожему но в этом духе Кроз не любил прямое цитирование окончательно же он убедился в своей правоте когда уже за полночь увидел собственными глазами как вышли из Кентоури банкир, его гориллообразный спутник и молодая дама которая по мнению Алексея Петровича едва держалась на ногах но при этом самостоятельно села в машину, никем не понукаемая в шикарном таком палантине».